Глава 20. Деды воевали. Почему у эльфов пикли с зелёной кожей, как у орков, спросил я у демоницы. Нам уже встречались обычные эльфы со светлой кожей. Пиклис такие же, как они, за исключением цвета кожи. Было уже поздно, и я был более чем готов ко сну, но жгучее любопытство тянуло меня назад в тоннели. Поэтому мы с Амонитой направились обратно к погибшей гномьей цивилизации. У меня в руках бренчал мешок с осколками магических кристаллов, надеясь, что это будет достаточно, чтобы размягчить каменные гномьи сердца, и что у гномов действительно будет ценная для нас инфа». «Это всё из-за воды на их землях», — сказала Амонита. «В ней содержится очень маркий краситель зелёного цвета. Все, кто долгое время живёт в клане Пиклис, со временем зеленеет». По этой причине я решила в своё время переехать на земли Махис. Красненькое мне быть нравится больше, чем зелёненькое. Когда мы с Дивалицей шли по заброшенным залам заблудших гномов, наши шаги громким эхом отдавались от каменных полов. Архитектура напомнила мне о древних человеческих цивилизациях, чьи творения пережили создателей на тысячи лет. В некоторых комнатах потолки терялись в полной темноте, а высокие резные колонны скрывались в густых тенях. Интересно, Сколько времени ушло на то, чтобы выдолбить такие большие пещеры в каменной толще? Огромный труд был вложен во всё это. Мы с Амонитой снова прошли через старый рынок недалеко от прохода, где жили последние из гномов, и я на мгновение попытался представить, как бы он выглядел, будучи заполненный купцами и торговцами. Когда мы наконец добрались до жилых помещений, я взвесил в руке холщовый мешок с кристаллами и глубоко вздохнул. Думаешь, они вообще заговорят с нами? — спросила Аммонита, глядя на золотистое сияние, струящееся по коридору. — Надеюсь. Я пожал плечами, а потом усмехнулся. — Деды все-таки подарили мне кольцо. Они, бог весть, сколько живут в этих тоннелях вчетвером, и, скорее всего, изрядно друг другу надоели. Думаю, они давно хотят познакомиться с новыми людьми. Или хотя бы перебросить с парой слов. Мы с Аммонитой медленно прошли через арку, ведущую к жилым комнатам гномов. Из дальнего конца коридора донеслись скрежет и стук молотков, а также звон стекла или керамики и тихий шёпот разговоров. "Здравствуйте", произнёс я издалека, обозначая своё присутствие. Я не хотел лишний раз пугать дедов, а то ещё подумают, что я пытаюсь подкрасться к ним. Мы с аманитой прошли через арку, и я увидел рыжего, того гнома пониже и с ухоженной бородой. Он работал над чем-то похожим на алхимический набор с длинными закрученными стеклянными трубками, соединяющие шарообразные бутылки. Под стёклышками стояли маленькие горелки, нагревавшие разноцветные жидкости. Те поднимались вверх и спускались вниз по трубкам. Всё это выглядело дико заморочено. За другим столом об Аляск, воинственный гном под поясанным мечом, подпиливал мелкие кусочки металла, Хотя его массивные руки и широкие плечи выглядели не совсем подходящими для такой деликатной задачи, он спрятал свою длинную тёмную бороду под рубашку, чтобы она не мешала. Один его глаз скрывался под неким подобием ювелирной лупы. В помещении не было ни Твилдграма, ни Билнабана. Два гнома подняли на нас глаза. У боязких хмуро посмотрел на нас и отложил свои инструменты. Рыжен смотрел с любопытством. Чего вам? Хрипло произнёс оболеск, вытаскивая бороду из-под рубашки и приглаживая её руками. "Я хотел бы поговорить с Твилдграмом", сказал я. "Наш старый знакомец-разведчик казался мне самым дружелюбным из гномов. И ещё я вам кое-что принёс". "Я здесь", услышал я голос Твилдграма. Я огляделся и увидел, как из-за каких-то перегородоков в дальнем конце комнаты вышел наш разведчик. Удивительно, но Твилдграм был на ногах и шёл ко мне своим ходом. Пусть и немного прихрамывал. Я посмотрел на его ногу, побывавшую в медвежьем капкане, и увидел вокруг неё что-то вроде металлических скоб. Это было немного похоже на бандаж или примитивное подобие экзоскелета. Металлические пластины обвивали ногу старого гнома и имели шарниры в коленных и голеностопных суставах. Маленькие клубы пара периодически с шипением вырывались из клапанов вдоль устройства, когда Твильгром шёл. Ещё один пример невероятной изобретательности гномов. — Здравствуйте. Я рад, что вы поправились, — сказал я с улыбкой. — Пока еще не совсем. Что привело тебя к нам так скоро, Денис? — спросил пожилой гном дружелюбным тоном. — Вероятно, они хотят закончить то, что начали, — перебил Белнабан, когда я открыл рот, чтобы ответить. — Да бить уже наше и без того обреченное племя! Недовольный гном с сединой в бороде прошел через ту же перегородку, что и Твилграм. На нем был кожаный фартук поверх серой туники. Его седые волосы блестели от пота, лицо раскраснелось. "Если бы я хотел твоей смерти, друг Билнабан", ответила Аманита фальшиво сладким голосом. "Я бы проскользнула сквозь тень и незаметной, и ты упал бы на землю прежде, чем твои друзья поняли бы, что ты мертв". "Дьявольское отродье", пробормотал Билнабан себе под нос, сердито глядя на улыбающуюся демоницу. "Я надеялся, что мы сможем поговорить". сказал я погромче, переведя взгляд на Твилграма. В подземелье в последнее время происходят нехорошие вещи. «А нам-то что с того?» — пробурчал Белнабан. «Эти вещи могут затронуть всех нас, в том числе и поверхность. Вот я и решил спросить совета у мудрых гномов». Твилграм вытащил табурет из-за одного из рабочих столов, сел и отставил в сторону раненую ногу, после чего начал разминать мышцы бедра, глядя на меня очень внимательно с вопросом в глазах. У Боляск и Билнабана выглядели куда менее равнодушными. Большой Чернобородый гном скрестил руки на груди, а ворчон в серой тунике покачал головой. "Какая боглопость не творилась в подземелье, нас это не касается", повторил Билнабан, упрямо разводя руками. "Мы порвали со всем этим много лет назад. Беды и катастрофы приходили в подземелье и уходили, и ни одна из них не коснулась нас здесь. Пусть так останется и впредь". Лорд Махэс может заключить союз с кем-то из повелителей демонов, чтобы захватить власть во всём Подземелье, сказал я, всё ещё глядя на Твилдграма. Лицо старого гнома выглядело обеспокоенным, пока он слушал, но остальные гномы фыркали или насмехались. Я не прошу гномов вмешиваться в эту войну, продолжил я, ставя мешок на стол рядом с Твилдграмом. Мне просто нужно знать, что ты знаешь о владыках демонов, и можно ли как-то доказать, что король Кашкалюдов заключил с одним из них сделку. Доказательство любой сделки с демонами найти не так уж и сложно, внезапно сказал Рыжен и быстро засеменил ко мне. Мелкий гном, не издав ни звука, протянул любопытный палец, чтобы ткнуть в ствол моего калаша. "Занятная у тебя штука", сказал Рыжен, отбрасывая с лица прядь рыжих волос и зачеровано изучая мою винтовку. "Это называется автомат", ответил я. "Это устройство немного похоже на арбалет. Оно стреляет с огромной силой и металлическими снарядами, называемыми пулями". Вопрос Рыжина привлёк внимание других гномов. Они аж вытянули шеи, чтобы разглядеть подробнее мой калаш. Я взял автомат обеими руками, стараясь держать палец рядом со спусковым крючком. На всякий случай. «Секунду», — сказал я, решив объяснить Рыжину, что такое АК. «Это пули». Я вынул магазин из кармана, куда спрятал его до того, как капитан Рири Рот забрал его днём ранее. Вытащил несколько патронов и показал гномам. «Вы отводите затвор вот здесь», И толкаете его назад, чтобы зарядить пулю, продолжил я, оттягивая затвор и удерживая караул так, чтобы рыжон и остальные могли заглянуть внутрь патронника. Потом нажимаете на спусковой крючок, и он сдвигает стержень внутри. Я указал на курок. Эта штука попадает в заднюю часть гильзы, вызывает воспламенение взрывчатого порошка, находящегося внутри латунной гильзы, и в итоге пуля вылетает из ствола на большой скорости, закончил я. Как стрела, но намного дальше и намного убойнее. К моему удивлению, лица гномов почти никак не изменились. Все четверо лишь быстро переглянулись. Они как будто бы не были особо удивлены чудо-оружием поверхности. "Можно я взгляну на одну из пуль?" спросил рыжий почти спокойно, как ни в чём не бывало. "Конечно," сказал я и полез в карман. "Ну, вот." Я вытащил один из патронов и передал его маленькому гному. Тот взял пулю и внимательно посмотрел на неё, поворачивая туда-сюда. А Баляск и Белнабан подошли к рыжину и тоже начали рассматривать патрон. Я заметил, что Твильгерам тоже пытается разглядеть его со своего табурета, так что я вытащил ещё одну пулю и передал её ему. "В этой части находится порох", сказал я, указывая на медную гильзу, которая взрывается и вышвыривает пулю из ствола. "Как далеко может улететь пуля?" спросила Баляск своим ракочущим голосом. "Это зависит от многих факторов", я пожал плечами. Но ну, а так вообще у kalaša 400 м эффективная дальность стрельбы. Гномы задумчиво поворчали и одобрительно кивнули. И только Бил на бане мой рассказ, похоже, совсем не впечатлил. Но у меня возникло ощущение, что это больше всего связано с его упрямой и нетерпимой натурой. Интересное инженерное решение, сказал Твилгарам с мудрой улыбкой. Это тот самый подарок, о котором ты упомянул.